Глава седьмая. Вот поганец! Увидев, чем занимается это чучело, я ускорился. Титан уже стал поглощать, вырывая с корнями лес смерти, а ведь там в его ветвях хватало добычи. Всякие легковесные доспехи и артефакты из неприкрытой кучи уже поднялись в воздух. Нет, дружок, так не пойдет, а то я потом свою добычу не соберу. Шампура ида в бой. Разгон. Копи металка. и вперед. Шум ветра, хлопок от выстрела. Хлопок от попадания. Разогнанный песок падает на землю, на мгновение обнажая тело твари. Всего пять секунд оглушения, но для начала мне хватит и этого. Задача номер один — отвезти гаденыша подальше от моих саженцев. Злобно загудел оживший торнадо и, бросив возюкаться в моем огороде, кинулся преследовать меня, что тем временем уводил его от города и добычи, развешанной на ветвях. Я внимательно следил за периодическим уроном, который эта тварь получала. Очень уж не хотелось возвращаться к той точке, откуда все начиналось. Урон достиг четырехсот десяти единиц с каждого тика, и я начал действовать. Во-первых, развернулся и швырнул еще одно копье. Тут же приготовил следующее. Эффект от духовного шока сразу дало себе знать. Счет пошел на секунды. Пять, четыре, три, две, одна. Готово. Лети вперед, мой зверь, и шампураида тоже лети. За то время, что я размахивал оружием, и оно летело, оцепенение твари спало, и она зашевелилась, в первую очередь прикрывая прореху в своих песчаных доспехах. Ну а яростно закричать в попытке напугать меня до усрачки, это сволочи уже не успела. Новое копье, ускоренное моими в данный момент чудовищными показателями и копи металкой зуллу, принесло результаты. Титан вновь замер, а я на мгновение увидел наполовину сформированный кулак, над которым он потерял контроль. Пока кулак осыпался, я снова творил. «Один, два, три. Готово. Второй раз всегда проще. Лети ты вперед, мой зверь!» Первая животинка, созданная моей сконцентрированной энергией тьмы и духа, ринулась вперед. То не был голубь тьмы и страха Курлыкадзе. то был воистину чудовищный зверь, духовная чайка. Ты заставил меня опозориться? Что ж, твоя смерть будет намного ущербнее, сволочь. Отчаек титаны еще не погибали. Монстр вновь ожил, и свирепо уставившись на меня, зашевелился. И я снова отправил в него копье. Миг и еще около трех тысяч урона. Плюс две тысячи от ядовитой энергии смерти. Теперь еще одна чайка. А ведь первая почти долетела. Взрыв и уничтожение воссозданной чайки на фоне копья прошел как-то незаметно. Заметно было другое. Замерзшая реальная тельца титана и окутанный белым светом духовного удара столб-вихрь его монструозной туши. Тьмы в моих чайках было самый мизер. Так, для поддержания формы. Оттого они, столкнувшись со стихией, с такой легкостью и погибали. А дальше стихия Титана принялась уничтожать сама себя, убирая щедро вложенную в птичку энергию духа. А эта тварь была очень, очень перед нею извима. И пусть очко в здоровье имела больше, чем другие ее собратья Титаны, шансов это не прибавит. В руки легло еще одно копье, и я сосредоточил свой взгляд на движениях монстра, пытаясь понять, насколько хватит силы духа, вложенного в эту птицу. Раз, два, три. «Четыре». Не шевелится. В копье силы духа примерно в два раза меньше, чем в чайке. А при помощи связи тьмы в духовный удар, который понесет моя летающая бомба, заряд я вложил крайне щедрый. «Семь. Восемь. Девять». «Ваху!» — раскрешетала тварь, выпустив в меня сотню лезвий и тут же формируя свои песчаные кулаки. А через секунду еще одна чайка жалобно вскрикнула, отправляясь в небытие и хорошенько расшая монстра зловредной ему духовной энергией. От потока лезвий я увернулся, попросту приблизившись к твари. Собственно, чем ближе к ней, тем меньше лететь моим не самым быстрым птицам.、И、еще одну создал, выпил зелье маны, еще одну. Моя задача была проста: каждые восемь секунд обеспечивать подлет чайка к монстру. Поддерживая его состояние так, чтобы энергия смерти сделала свое дело, совсем скоро я стал походить на конвейер, одну за одной выпускающие белоснежных тварей с черной окантовкой крыльев и лап. Все они двигались в сторону Титана Хавьера. Ты был серьезным противником Хавьера, но и у тебя нашлось слабое место. Ты подобен губке, что впитывает всю гадость, пролетающую рядом. Будь это просто зловредный элемент, ты бы избавился от него. Да, но если ты под духовным оглушением сделать это крайне сложно. Поздравляем, вы создали новое заклинание. Духовная чайка Айда. Духовная чайка Айда – слабое и безвольное существо, что преображается на пороге своей смерти, щедро одаривая всех противников заложенным в него духом Айда, духом, что способен поставить на колени даже самых ретивых и сильных воинов. Урон 50. Время жизни чайки 10 минут. Духовный удар 500 единиц урона. Способно нанести временное на увечье, духовный шок. Время увечья зависит от живучести и сопротивляемости попавшего под удар. Радиус облучения 100 метров. Стоимость создания 1000 маны. Требуется: магическое основание 1, внутренняя энергия 3, внешняя энергия 3, восприятие потоков силы 3, оперирование маной 4. «Вот другое дело. Можно же, если постараться, вбить в подкорку создание заклинаний». Обрадовался я, наблюдая за тем, как падают в пропасть последние проценты жизни твари. Кристалл маны отдал все свои запасы, и я прикинул, как буду продолжать битву, если тварь вдруг выйдет из оцепенения. Половина мощных эликсиров маны в поясе имеется, а в пространственном хранилище еще больше. Самих кристаллов тоже вроде бы в достатке». «Еще двенадцать камней с объемом больше тысячи единиц маны каждой». Себе я оставлял лишь крупные камни, ведь и запасы маны у меня были внушительными. Перед глазами замигали еще несколько полученных уведомлений от системы, но время на них я не тратил. Наша битва достигла кульминации. Еще не хватало пропустить, как он скинет отцепенение и юркнет под землю. «Полный контроль! Абсолютная доминация!» Если я нашел его слабое место, то схвачу и не отпущу, пока песчаный уродец не соизволит сдохнуть. Последнюю атаку я решил нанести шампуромаида, поставить, так сказать, финальную точку. И, швырнув его, молча зульбовался тем, как оно раскатом грома отзывается от столкновения с ожившим смерчем. Мгновение другое, и все стало медленно успокаиваться. Ветер стихал, песок опадал. Вместе с ним падало и длинное сто метровое тело, прямо к моим ногам, поднимая кучу пыли и земли в воздух. Внимание, Титан Хавьер пятидесятого уровня повержен. Ваша награда: десять тысяч пятьсот девяносто опыта, кристаллическая структура, искра титана, сердце титана, средоточие титана, легендарный сундук двадцать штук, легендарная шкатулка пятьдесят штук, мифический сундук одна штука. Мифическая шкатулка, две штуки. Осколок звезды Проксима Центавра, звездный камень Аида. Схедрая награда и осколок звезды и звездный камень. Мифических артефактов немного, а вот легендарок отсыпали прилично, как минимум сто, а скорее сто пятьдесят или даже двести подарочков отправится моя армия. Быть может, даже мне что-то перепадет. У меня ведь осталось не так много легендарных артефактов. Да и то, их я храню только из-за избранного мною стиля битвы, из созданного баланса. Ну и чуточку из-за привычки. Все, что я сделаю, — это постепенно соберу достаточное количество звездных камней с моим именем, золотых камней улучшений, чтобы со временем полностью укутаться мифическими и звездными артефактами. Ну что, кризис вроде как преодолели. Добычу получили. Союзную армию спасли. Настало время пожинать плоды этой победы. «Эй, ребятки! Готовьтесь! Вам предстоит та еще работенка!» — крикнул я в окно портала в убежище, подгоняя две тысячи персональных носильщиков-добытчиков начинать сбор. И еще как-то труп этого титана надо в убежище затащить. Длинный он, зараза! В бутыль Аида не факт, что влезет. Хотя... Головой и хвост поднять, сложить пополам, а там того гляди протолкнем. И кстати, что там за кристаллическую структуру выдали? Подведение итогов затянулось больше, чем на сутки. Началось все с потенциальных пленников, которые ныкались и во время битвы с Титаном пытались свалить куда подальше. Решалось возвращать часть варяжского легиона и отправлять их прочесывать местность. Но тут и местные силы самообороны пришли на выручку в качестве благодарности. Что же, я не против. Меня то и дело дергали, не давая закончить с разбором самой главной добычи. Устало вздохнув, не придумал ничего лучше, чем взрастить древесную крепость и замуроваться внутри, оставив одного из добытчиков в качестве посыльного. Вот ему пусть новости и сообщают, рассказывая о поимке беглых глазадых релакантов и их учете. Прочитай об этом позже, в докладе. А пока займусь вопросами немного иного характера. Я даже легендарные сундуки все во внутреннем дворе крепости выбросил, велев вскрывать и передавать мне все усиливающие характеристики расходники, книги магии и способностей, а также и прочие разовые артефакты. Что понравится или пригодится, заберу себе. Все остальное империуму. Мифические артефакты тоже ждали своей очереди, но вскрывать сундуки и шкатулки я буду сам. Кристаллической структурой, к слову, оказалось само тело Титана. Мифический ранг — просто огромное количество ингредиентов для создания, пока не знаю чего именно, но вариантов множество. В любом случае, это тело, как и предыдущие два, ждали своего часа. Совсем скоро тройку гигантских кадавров оценит Лич. По этой же причине я не тратил и не использовал для собственного улучшения сердца, средоточия и искру Титана. К тому моменту, как я сумел скрыть стелу Титана, мне принесли первые результаты сбора добычи. Итак, 72 тысячи пленников и еще порядка двадцати тысяч в бегах. Без малого миллион предметов экипировки, из которых семьдесят процентов я отнесил к категории мусора.、И、еще половины из оставшегося очень редкий мусор. Все остальное пойдет на благо армии и экипировку воинов империума. много артефактов отправится на переработку кузнецам и бронникам. Количество же всякого рода расходных предметов, зелий, золота, стрел и болтов, да и других личных нычек наших противников, в виде разных по степени важности системных ресурсов и сухпайков, мы даже не пересчитывали. Подвалы обеих общак буквально ломились от сокровищ, как погреба белорусов картошкой. Я попытался уложить сводку о добыче в пару кратких строк. Выходила следующая расчудесная картина. Полезные артефакты системы около трехсот тысяч. Бесполезные артефакты системы на продажу или дешевую продажу в лавках населению империума, либо на гуманитарную помощь союзникам, не многим больше семисот тысяч. Артефакты стратегического назначения, такие как уникальные и легендарные, восемь тысяч шестьсот. Впрочем, их еще пересчитают, так как часть из них с моего разрешения перешла моим добытчикам. Думаю, там число легендарок примерно такое же, как и то, что попало в закрома империума. Сюда я также отнесил и разного рода реликвии, производственные артефакты, редкие, но усиливающие предметы вроде колец, добавляющих по одному очку какой-нибудь характеристике. Расходники, усиливающие способности и характеристики, шестьсот штук. При этом многие элементы выпали из легендарных сундуков в качестве награды за победу над Титаном. И да, левинную долю я забрал себе. Нынешняя битва показала, что хорошо отожженный титан способен принести значительные проблемы. Если бы у этого Хавьера не было уязвимости к силе духа или имея он более высокое сопротивление, пришлось бы биться с ним долго, и тогда далеко не факт, что у меня получилось бы одолеть его без божественной силы. А ведь смысл моей охоты на титанов как раз в том, чтобы эту самую силу собирать. Со всяких духов и погибающих врагов перепадают такие крохи, что одно такое чудовище превосходит многие тысячи потенциальных жертв. Как ни крути, а превращаться в кровавого Аида я не желаю. Как не желаю и взращивать свою силу за счет гибели миллионов живых существ. Империум знает меня как другого человека. Их хранителя. Изменяться и становиться кровавым чудовищем ради толики силы, которую даже не факт, что смогу использовать, да и с богами все равно не сравнюсь. Нет, оно того не стоит. Золота, серебра и медяшек в общем получилось почти на двести тысяч. Если же посчитать всякие ресурсы, расходники и прочее перепавшее нам брахло, то это число можно смело умножить на два. Но одно дело материальные ресурсы, а золото – это золото. Оно для развития экономики юного гегемона полезно всегда. Мифические артефакты. Даже без Титана таких удалось найти аж шесть штук. Я осмотрел каждый и пришел к выводу, что все-таки займусь совершенствованием артефактов, нежели стану переучиваться и подстраиваться под новые. Да, они просто чудо как хороши, но в моем случае выйдет банальный обмен шила на мыло с затратой времени. Так что, господа генералы Арбайгол, Крюк, да и уважаемый король Солнечной Бухты, я вас поздравляю. У вас новинки из дома моды. И когда я раздавал подарки ошарашенным генералам, что вот так практически ни за что получили ценные призы, заодно открыл еще и доставшиеся за Титанами физические шкатулки и сундуки. И все, что я там нашел, все это было, как обычно, великолепно. А кое что меня даже зацепило. Алмазная скрижаль света. Одна из четырех скрижалей, содержащих в себе удивительные тайны мироздания. Владение ею увеличивает наносимый стихией света урон, как и защищает от него. Глядя на нее и погружаясь в изучение стихии света, вы сможете лучше познать таинство магии и особых искусств проводников света. Урон от магии света – плюс 30%. Защита от магии света – плюс 30%. При изучении возможны внезапные озарения. Часть комплекта. Одна из четырех. Ранг мифический. Прочность неуничтожима. Такое мы любимо, такое мы носимо. Рудная табличка Лодина уже много раз приносила пользу. Глядишь и эту скрижаль не подведет. Хотя, конечно, забавно, что Аид, царь загробного мира, владеет скрижалью света. Ах, лучше бы мне выпала скрижаль тьмы. Раз уж так вышло, что для меня такой вид магии является профильным. А вот от света ни одного заклинания нет. Зато есть у Маверика, но эту цасску я ему пока что точно не отдам. Среди нашей добычи попалось и множество выпавших или попросту брошенных противниками книг, навыков и магии. Если посчитать суммарно, то выходило запредельное число, в разы больше, чем я ожидал. Семь тысяч книг, свитков, трактатов и прочих источников чудодейственной информации. Я даже сперва не поверил докладу и переспросил. А потом так и вовсе вызвал того, кто эти сокровища пересчитывал, пытаясь понять, откуда столько взялось. Ладыка, то лишь мое предположение, но книги, по видимому, достались нам из-за того, что владеющие ими ящеры, собаковидные наемники и прочие мерзопакостные представители этого континента не смогли их вовремя изучить. Они попросту не осилили знания, таившиеся внутри. Но они пожелали бросать столь ценные ресурсы просто так, отказавшись от них только после пленения или гибели. Отчитался передо мной один из людей Арбайгол. Тогда я даже боюсь представить, сколько усиливающих тела расходников они использовали на себя, когда поняли, что попадут в плен. Скажи мне, среди усиливающих камней и прочих предметов системы в основном то, что укрепляет оружие и доспехи. Чего-то немного, но по большей части да. Евнул мне Альф, хотя я думал, что ответа на мой вопрос у него не будет. Ты заместитель Арбайгл? Верно, повелитель. Так вот, откуда он так хорошо владеет информацией? Понятно. Хорошо. Выбирай себе в награду два любых артефакта из этой кучи легендарок. Запас, ведь карман не тянет, да? Наградил я его и призадумался. Боюсь моей предположения о том, что уже через пару дней я буду вещи галять в мифических и звездных артефактах, ошибочно. Если там и есть золотые камни улучшений, то выплыли они из сундуков. Ну и ладно. Самое время дать ключ по всему империуму и собрать урожай, выдав нашим добытчикам взамен легендарные артефакты, только что пополнившие казну. А еще системные уведомления. Они меня порадовали. Внимание, вы успешно создали заклинание лесная крепость. Лесная крепость. Созданные при помощи соединенных воедино прочных древесных стеблей бастион с древесным гигантом в качестве цитадели содержат множество проходов внутри стен цитадели, воиницы, укрытия и крепкие восстанавливающиеся стены, способные укрыть защитников от неприятеля. Площадь крепости пять тысяч квадратных метров, толщина стен два метра, высота стен пять метров, диаметр дерева цитадели двадцать метров. Восстанавливают в день до 500 кубических метров древесины из источника цитадели. Один кубический метр древесины равняется десяти единицам энергии. Источник цитадели пять тысяч единиц энергии может быть усилен при помощи подключения камней маны. Одна мана равна десяти единицам энергии. Обороняется при помощи автономных растений колючая лоза, страж двадцатого уровня. Стоимость создания пять тысяч единиц маны. Время жизни до разрушения требуется. Магическая основа 2. Внутренняя энергия 4. Внешняя энергия 4. Восприятие потоков силы 4. Оперирование маной 4. Внимание. Вы успешно создали более десяти заклинаний ранее не существовавших в этом мире. За ваши заслуги в развитии магии вы получаете амфору опыта, способную увеличить ваш уровень на один, а также навык Маг естеству испытатель. Альфро Попта содержит сущность силы, позволяющую вам в одно мгновение увеличить свой уровень на один. Ранг мифический. Мак естественный испытатель. Навык Релаканта, создавшего за свою жизнь множество удивительных, полезных, а порой и чудоватых заклинаний. Одно несомненно: если он найдет учеников, что распространят его знания и магические техники, его имя никогда не будет забыто. Источник плюс пять. Как же я люблю убивать титанов! И вся в кис самая ценная награда не эта амфора не рост характеристики источника не золото и даже не звездный камень который я уже прикидываю куда использовать нет истинная награда совершенно в другом